Десятое. Доктор дал мне еще десять минут. Дождь ослабел. Все вокруг набухло влагою и поблескивало под солнцем. Прежде чем вернуться к машине, Вячеслав Викторович снял с руки свои часы. «Мне очень жаль, но мы должны вернуться в клинику до обхода», — повторил он. «Следите за секундной стрелкой». Он протянул мне часы развернулся и зашлепал по мокрой листве. Возле машины он замер. Какое-то время, наверное, целую минуту я смотрел на него, а он смотрел на меня. Доктор стоял посреди огромного двора. Он держал над головой черный открытый зонтик и казался таким несчастным, таким печальным. С трудом оторвав от него взгляд, я побрел в сторону кладбища. Анна так и не вышла из машины, сидела, склонив голову к коленям. Кладбище располагалось там же, где и раньше, возле левой стены в глубине. Я обогнул неплохо сохранившуюся хозяйственную пристройку. Здесь не хватало только крыши. Заглянул в черный подвал, лишенный дверной коробки. Внутри все тот же битый кирпич, грязные лужи. Лестницы, ведущие в винные погреба, с порога не разглядеть. В лицо подуло могильным холодом, я подтянул по потуже ленту на груди так, будто она меня могла согреть, и, вглядываясь в стертые надписи, двинулся между надгробий. Чего я искал? Не знаю. Просто тянул ноги по мокрой земле, всею грудью вбирал в себя тугой и влажный могильный воздух успокаивался, приходил в норму, восстанавливал в памяти одну за другой присущие к обстоятельствам молитвы. Секундная стрелка на часах доктора, которые я зажал в правом кулаке, медленными рывками перепрыгивала с цифры на цифру, время благосклонно удлинялось и у меня образовалось необходимое на размышление пауза. Каменные гробы, черные, мраморные, серые, черно-зеленые, от прогнившего мха, накрывали основную площадь захоронений. Но была здесь и изящная скульптура. Побитые безлапые львы, целая группа святых, лишенные голов безносые бюсты, резные каменные цветы, блестящие, как зеркала, барельефы с изображениями всадников, профилями покойных и просто украшенные крестом. Черные язвы трещин, наросты мха и глины, будто тысячи поцелуев, покрывали все это посмертное боголепие, и прочесть надписи на чужой могиле было нелегко В основном захоронения здесь производили в XVIII-XIX веках. Самые поздние были сделаны в начале XX. И вдруг я увидел среди величественных могил два серых бетонных столбика. Судя по материалу, столбики установили не далее, как 3-4 года назад. Странность. Кому пришло в голову хоронить на заброшенном кладбище? Между столбиками оказался серый, старый замшелый камень. Я остановился перед ним. На камне не было никакого рисунка. Я протянул руку и, желая разобрать надпись, отодрал пальцами мох. За шорохом нового дождя я уловил шаги но не придал этому значения. Подумал, Анна вышла все-таки из машины и теперь осторожно следует за мною. Когда наша машина въехала в ворота монастыря, на территории, казалось, не было ни одной живой души. Вероятно, поджидавший нас человек все это время находился внутри хозяйственной пристройки. Спрятался, когда мы подъехали, и вышел далеко не сразу. Я не оборачивался на звук шагов. Пригнувшись к камню, я пытался прочитать надпись, а прочитав, уже и не смог обернуться. Шею сковало холодом, колени ослабли и затряслись. На камне было написано «Афанасий Николаевич Крестилин». Дату не разобрать, все восемь цифр а также и тире между ними, утонули в черной трещине. Я поднес к глазам часы доктора. Часы были испачканы. Секундная стрелка за грязным стеклышком замерла. «Как же так?» — сказал я зачем-то громко. «А откуда же взяться моей могиле, коли я жив еще?» Шаги приблизились. Отчетливо хрустнула под подошвами галька, но я не мог повернуть головы. — Оно и умно, конечно, но глупо, — сказал за моею спиной раскатистый бас. Бас показался очень знакомым. — Не пугайся, Афанасий, жив ты, жив. На плечо мне легла тяжелая горячая рука. Все это безумный доктор придумал. Я сам видел, как он эту надпись насекал третьего дня Все пальто себе изгадил мерзавец. Три часа рубил. Зачем же? Не верю, — крикнул я и повернулся на заплетающихся ногах. Зачем ему? Моментальным движением я перекрестился. Знаменье помогло. Холод ослаб. Обратился в боль. Колени окрепли. Прямо передо мною было знакомое лицо. На меня смотрели такие веселые, такие любимые, такие ненавистные глаза отца Серафима. Мокрая его линялая ряса тяжело вздыбливалась под ветром, наполнялась пузырями и хлопала. Отец Серафим улыбался. «Хотел предупредить тебя, — Афанасий сказал он. Кинулся вслед, но опоздал. Санитары проворнее оказались. Зачем ему? — упрямо повторил я свой вопрос. Точно не знаю, но, думаю, это что-то чисто медицинское». Отец Серафим взял меня за руку и потянул по тропинке между гробами в сторону ворот. «Сам же знаешь, электрошок под запретом. Сульфазин внутриполосной в редких случаях. А доктору диссертацию надо делать. Я так думаю, он тебя как следует напугать хотел. Зачем?» Напуганный человек, он уж и не раб Божий, он раб того, кто напугал его. А то ты сам без ума не понимаешь. Осторожно я покивал. Сцепив зубы, я не дал выскочить наружу еще одному бессмысленному «зачем». Шнурки на кедах развязались, и если бы не рука отца Серафима, то, наверное, я упал бы не раз по дороге к машине. Ясно я помнил, как эта рука совсем недавно, всего несколько дней назад, била меня по зубам, и оттого поддержка эта показалась мне очень приятной. Погоди. — Погоди, — ты попросил я, останавливаясь и притормаживая его, — но коли ты существуешь, то где ж мы с тобой дрались? Непроизвольно я обвел рукой с зажатыми в кулаке часами пространство вокруг. Помню, там, в алтаре, я тебя еще в купель задницей посадил. Где же все? Ты лжешь, монах? Ничего нет? «Не дрались мы с тобой вовсе?» Я призывал к ответу отца Серафима, но мне помешал истошный крик доктора слов не разобрать, вопль ярости. Дверцы машины распахнуты, Анна вышла и стоит под дождем, белая скорбная фигура, а Вячеслав Викторович огромными прыжками несся к нам. «Думаешь, не дрались мы с тобой?» отец серафим подмигнул мне карим ехидным глазом отпустил мою руку и всем корпусом будто прикрывая меня развернулся к доктору стыдно пропел он раскатисто как на молебне стыдно вам святого человечка обижаться Доктор не в силах сразу остановиться, проехал ногами по мокрой глине и оказался стоящим совсем рядом с нами. Распахнутое его пальто крыльями раненой птицы билось в каком-то полуметре от хлопающей туго на ветру рясы отца Серафима. — Вас не существует! — крикнул Вячеслав Викторович. И в руке его я увидел пистолет. «Меня не существует?» — удивился отец Серафим. «Хорошо. Допустим, так. Но скажи мне, брат, этого всего также не существует?» большая его красивая рука сделала в воздухе полукруг как бы обобщая в единое целое все пространство обнесенное монастырской стеной ни братьев нет ни звона малинового ни подвалов от этого его движения горло мое сжаллось в виски вонзились знакомо ледяные иголочки Коленки опять стали тряпичными, и ноги будто немножко просели в землю. Небо вспыхнуло синим. Стены вокруг качнулись и мгновенно выросли. Ударил колокол. Я задрал голову и посмотрел сквозь солнечный дым. Высоко на колокольне раскачивался длинный золотой блик. Большой Иван! Я потерял сознание.